Куайче Александрия Тибриз. Пятый день двенадцатого месяца, вторница, утро. В дверь негромко стукнули, и в купе появился служитель Куайче. Пожилой, волосы совершенно седые, ветеран скоростных перевозок, с подносом в руке. На подносе, подле двух стеклянных чашек, исходил паром небольшой чайник. Рядом с ним примостились вазочка с засахаренными фруктами и блюдца с сушками. Куайче дословно «скорый» или «скоростной поезд». Судя по всему, имеется в виду некий аналог, возможно, даже более совершенный, так называемых «bullet trains» – поездов-пуль. Коротко поклонившись, служитель сделал шаг к столику и принялся было располагать на нем принесенное. Как взгляд, его упал на черно-белый траурный стасин халат, и рука, уже подхватившая сладости, дрогнула. «Прошу меня простить», – склонил служитель в поклоне голову, «Пожалуйста, извините!» И неслышно вышел, унося вазочку прочь. Бак ободряюще улыбнулся Стасе и взялся за чайник. Куайче в направлении Масыке, некогда самой южной княжьей резиденции, отправлялись из Александрии каждые два часа. Пролетая расстояние от столицы до Масыке за 140 минут, Они делали короткую остановку и разбегались дальше к городам и весям, поселкам и поместьям, крупным промышленным центрам и речным портам, на юг, вглубь необъятных ордусских просторов. Как неоднократно подчеркивает то тут, то там, Хольм Ван зайчик, для потомственных Масыковичей и старожилов этого городка Масыке по-прежнему оставалось, как и в старь Москвою. Насколько могут судить переводчики, в многонациональной и многоязыкой Ордусе подобные коллизии были скорее правилом, нежели исключением. Наньдзин, Нанкин, Каолинин, Тверь, Тифлис, Тбилиси, Куйбуши, Самара, Далянь, Дальний, Алмаата Алматы, примеров, несчесть. Бак бывал в Москве нечасто. Жизнь его была подчинена императорской службе, и про отпуск Лайн Джун обычно вообще забывал. В дорогу его звал лишь долг, когда деятельно разыскные мероприятия требовали личного присутствия честного человека-охранителя со всей настоятельностью. На прочее времени просто не оставалось, разве что в отчий день выбраться ненадолго за город, оставить на обочине дороги верный Цзы и побродить среди кустов или по кромке песка Суомского залива, думая о том осем, рассеянно следя за полетом чаек или бросая время от времени в волны мелкие камешки. А то, что за последнее время Баг выбирался в Масыке несколько раз подряд, было данью долгу перед пострадавшим младшим сослуживцем, Исаулом Крюком. Исаул Крюк – младший сослуживец Бага, непременный персонаж трех первых дел, упоминаемые далее события, описанные Хольмом Ван Зайчиком непосредственно в «Деле о полку Игореве». Ибо, в отличие от соседа, Сюцая Елюя, занимавшего апартаменты справа от жилища Бага, о Крюке ничего не было слышно. Опиявленный розовыми герудами, Максим Крюк, как сгинул в конце лета, так и не появился больше ни в управлении, ни дома, ни у родных, которые как раз и жили в Масыке. Пропал бравый Исаул. Сюцая Елюя же на днях выписали из лечебницы управления, где довольно долго приводили в разумение – Однако ордусская медицина в очередной раз доказала, что рубежей, которых она не может взять, просто не существует, хотя для преодоления некоторых приходится изрядно постараться. И еще Конфуций в 22 главе Юи наставлял, благородный муж не должен рассчитывать на то, что рыба из реки Дзян сама прыгнет на сковородку, где шипит на готове раскаленное масло. Как раз тот случай. Почти три месяца провел Елюй под надзором лекарей и научников, которые, засучив рукава халатов и не покладая рук, изгоняли из его тела противоуправный фермент, а из души готовность быть в рабской зависимости. Им это удалось, и сюцаев вновь водворился у себя дома. Бак, щадя юношу, ни о чем не расспрашивал, И уж, конечно, не упоминал во время душевных бесед о том, как лишенный разума сюца и петухом наскакивал на него Бага в саду храма света Будды и пытался насмерть поразить ножом, а потом и шпилькой от шапки. Хотя временами его и разбирало любопытство, помнит ли сам Елю и сей ужас, или те события изгладились из его оздоровленного сознания. При первой встрече с Елюем Баг сделал вид, что тот просто уезжал куда-то, а теперь вот вернулся. И нельзя сказать, чтобы Ланчжуну совсем не было интересно, как научники обрели ключ к чудесному исцелению. Средства найдены, и Багу этого было довольно. Да и бестактно было бы этим интересоваться. Как нечто весьма несообразное Баг воспринял замелькавшее осенью на страницах некоторых газет и сетевых изданий отголоски недобрым чудом распространившихся слухов о деле розовых пиявиц. Но правды в том было чуть. Как частенько бывает, слышали звон, а Будду — вон. В те дни Бак утроил внимание к соседу, но о Сюцаях, хвала гуанинь, нигде не говорилось ни полслова. А если бы кто из газетчиков попробовал сунуться к Сюцаю в дом, честный человекоохранитель показал бы наглецу, как надо правильно сидеть на стуле. Елю это поправился, но вот крюк. Именно к его родителям наведывался Бак в Масыке пару раз. Навестить стариков, узнать, нет ли у них в чем нужды, подбодрить. Да просто посидеть вечерок-другой с родителями многообещавшего молодого человека-охранителя. «Посмотри, Бак, ананасовый край, проезжаем!» Стася придвинулась к окну, провожая взглядом укрытые снегом широкие крыши, мелькнувшие за окном. Ананасовый край буквально балагое. Эти четыре иероглифа можно перевести как «ананасовый край». Первые два иероглифа читаются как «боло», и значит «ананас». Третий «го» означает фрукт в самом общем значении этого слова. А четвертый «е» указывает на провинцию, глубинку в широком смысле, как противоположность столицам и вообще крупным городам. «Да, значит, ровно полпути уже», – задумчиво кивнул Бак, тоже взглянув в окно. Мимо проносились ряды знаменитых на весь северо-запад теплиц, где выращивались озимые ананасы. «Скоро будем в Масыке». Он потянулся к регулятору громкости поездного приемника, возвестившего о достижении станции жизнерадостной древней мелодии «А она сажала ананасы» и выключил его. Слушание подобной музыки в дни траура было не вполне уместно. Стася благородно коснулась его руки. «Надо было идишку взять с собой». Чуть улыбнувшись, сказала она, «посмотрел бы ананасовый и вообще попутешествовал». «Ему с Елюем лучше», — отвечал Бак. «Отчего-то его раздражало это прозвище — Дишка, которым сразу и навсегда наградила кота Стася». Траур отдалял их друг от друга. Так легко вспыхнувшее и так жарко разгоравшееся пламя взаимного интереса и влечения внезапно стало угасать. Они по-прежнему были вместе». Бак сделался предупредительно вежлив и внимателен, до такой степени, какой в себе даже и не подозревал ранее, точно соблюдая малейшие нюансы, положенных в подобных обстоятельствах установлений, как то и требовалось от истинно культурного человека. Стася тем более не позволяла себе ничего, что хоть как-то выходило бы за рамки приличия для носящей траур женщины. Они все сделали правильно. Но неуловимые, необъяснимые токи, незримо связывающие близких людей – От чего то стали вдруг слишком слабы. Они гасли, гасли, гасли. Ни Бак, ни Стаси не решались заговорить об этом. Да только виной молчанию был вовсе не траур. Во время коева обсуждать интимный тон к Стиву прям неуместно. Но скорее простая боязнь накликать беду. Это так по-человечески. Тешить себя тем, что покуда плохое не названо вслух, его как бы и нет. Оно только кажется, чудится, плазнит. Но первое же произнесенное слово как бы выпускает это плохое в мир. И вот тогда оно, плохое, обрушивается на тебя всей своей чугунной неодолимостью, извне, будто оно всегда существовало, только ждало своего часа. Вот и Бак с Астасией, не сговариваясь, полагали, что о холодке, ощутимо приморозившем их нежную дружбу, лучше не говорить вовсе. И как могли, делали вид, будто все хорошо, все как прежде, и это просто траур, который нужно достойно переждать, как долгую морозную зиму. Будь ты русский, ханец, ютай, да хоть и некр преклонных лет, всем от природы свойственно стремление прятать голову в песок. Вот воробьи у них иначе. Не в силах разобраться с незнакомыми чувствами, Бак как за соломинку ухватился за напоминание Али Магомедова об отложенном ранее отпуске. Приехал к Стасе и предложил прокатиться вдвоем, только ты и я, в Мысыке, где ни в чем не нарушая траура провести в сообразных прогулках по живописным, исполненным исторических памятников местам несколько дней до конца Седмицы, протоптать несколько своих дорожек в ослепительном снегу, Так не похожим на холодное крошево слякотной низинной Александрии. Одним словом, отвлечься. И, быть может, что-то поправить. Но и об этом баг тоже старался не думать. Он запутался. Все свалилось на его голову так неожиданно. И Стася, и траур потом, и эта невозможное цао Чунлянь. лянь Слишком много для одного маленького бага. Куайче плавно замедлил бег. Станция Благое, остановка 10 минут. Просим драгоценных преждерожденных не забывать свои нефритовые вещи в вагонах.